Глава 20, Не такого эффекта я ждала. Точнее, я ничего не ждала. Тем более мыло – не самое подходящее для мытья волос средство. Да и прошлое наше СНН-творение на меня как-то не подействовало. Но мои волосы выглядели как после посещения дорогого салона. Будто я делала модную до сих пор процедуру кератинового выпрямления. Блестящие, гладкие, словом, идеальные – Хоть в рекламе снимайся. Хорошее, однако, мыло оказалось. Прямо волшебное. Так почему прошлое на меня не подействовало? Или это особенность масла? Ни черта не понятно. Впрочем, пока порадуемся такому замечательному подарку. Во-первых, когда хорошо выглядишь, это приятно. Во-вторых, это же можно использовать в деле развития гостиницы. Только вначале протестировать. Но сейчас было не до этого. В данный момент мне просто дико хотелось спать. Я практически рухнула на кровать и вырубилась. Разбудила меня в этот раз Ания, когда заглянула в комнату. Она вроде бы хотела что-то сказать, но вместо этого зависла, глядя на меня с открытым ртом. Что-то не так? «Марика, что ты сделала со своими волосами?» Первым делом я ощупала свою шевелюру, на месте ли она. Мало ли, вдруг через какое-то время после использования мыла они выпали. От волшебного продукта можно было ожидать различных сюрпризов. Убедившись, что все в порядке, заглянула в зеркало. Волосы выглядели точно так же, как и вчера. Идеально. Можно даже после сна не причесываться. Мылом помыла. Аня на секунду задумчиво поджала губы, а потом спросила. «Можешь одолжить? Я бы тоже хотела так». А вот и первый подопытный, не считая меня, нашелся. «Конечно, только я не знаю, будет ли у тебя такой же эффект, что у меня все Всё-таки важно было предупредить девушку. «Ничего, попробовать стоит», — сказала она. «А можно сейчас? А то я умру от любопытства. Я потом отработаю пропущенное время, честно». «Можно», — ответила я. Заглянула в ванную, взяла мыло и вернулась к Ане. Рассказала, как именно пользоваться, затем вручила брусок и фен. Аня поспешила к себе, я же отправилась к ребенку. Даже одного взгляда на Нэн хватило, чтобы понять, что ей лучше. Лекарство действовало. «Я сейчас немного полежу и примусь за работу», — сказал ребенок. «У тебя сегодня постельный режим. Помнишь, что врач сказал перед тем, как мы уезжали? Важно отлежаться, чтобы быстро полегчало. Сейчас я тебе завтрак приготовлю и принесу». «Не надо, я не холодная и вполне могу сама что-то...» «Не можешь. И вообще, Нэн, маму и врача надо слушать», — заметила я с легким нажимом. «Но если я не буду работать...» «Нэн, дети не должны работать. Они помогают, когда могут. Ты не в том состоянии». «Хорошо, мама», – девочка сделала акцент на последнем слове. «А что у тебя с волосами?» «Мылом твоим помыла, ответила я с улыбкой. «Я тоже хочу», – заявил ребенок. «Хорошо, если сегодня будешь послушно себя вести и соблюдать режим. Подожди, я скоро приготовлю завтрак и принесу». Отправилась на кухню, изучила наши запасы и решила напечь блинов. Пока пекла, на кухню заглянула Аня. Я даже не сразу ее узнала. Обычно пушистые волосы сейчас были прямыми, идеально уложенными, а еще безумно красиво блестели. А сама Аня прямо сияла. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Девушка пребывала в таком восторге, что готова была броситься меня обнимать. «Можно мне такое мыло в счет зарплаты?» «Можно!» улыбнулась я. Затем решила показать Ане, как именно печь блины. Ей же важно научиться готовить, чтобы в случае чего она могла меня подменить. Получилось у нее быстро и даже без первого блина комом. Я отложила стопку для Нэн. Блины можно есть со сметаной, также с вареньем или джемом, но у нас их, к сожалению, нет. «Баночка джема, думаю, скоро появится. Мне Грег вчера обещал привезти», — хитро улыбнулась девушка. Она продолжила печь, а я отправилась кормить ребенка. Блины малышки, очень понравились. Чего я не ожидала, это того, что не продержусь даже до обеда и разрешу девочке попробовать мыло. Я всегда считала, что у меня железная воля. За годы работы в отеле, как только меня не пытались уговорить нарушить правила. Чего только не делали. Угрожали, предлагали взятки. Но я была непреклонна. Нэнджи оказалось достаточно лишь посмотреть на меня своими голубыми глазами и мягко попросить. И я сдалась. После мытья головы сама же помогла ей с сушкой, но эффекта, как у меня, не было. Разве только волосы стали чуть более мягкими и пушистыми? Ребенок расстроился, а я задумалась. В первый раз, когда мы готовили мыло, то делали это вместе, и эффекта не было у обеих. Во второй раз Нэн занималась этим сама, и только на нее не подействовало мыло в этот раз. В этом была какая-то закономерность. Что ж, надо попробовать приготовить мыло самой успокоила ребенка и отправилась опять возиться с мылом выбрала то же масло что мы использовали ранее только в этот раз когда я вручила его нэн та сразу заулыбалась это волшебство действует ребенок был в восторге я же радовалась что выяснила кое что об особенностях ведьминской магии пусть и опытным путем приготовленная ведьмой гораздо хуже действует на нее саму чем то что готовила другая ведьма что ж Пора возвращаться к рабочим вопросам. Даже из спальни Нэн я услышала, как завибрировала почтовая шкатулка. Надо бы разобрать деловую переписку. Отправилась к себе. Открыла шкатулку. Так и есть. Уже пять писем. Распечатала первое из них. Там оказалось приглашение. Приглашение на день рождения какого-то достопочтенного господина Нуарде. А это еще кто? Фамилия показалась знакомой, но я не могла вспомнить, где ее слышала. Да и я ни с кем не была настолько знакома, чтобы меня звали на чей-то праздник. Само письмо никак не намекало на личность именинника. Оно содержало лишь время и адрес, а также форму одежды. Платье должно было быть с коротким рукавом, как раз та самая одежда, которую я так старалась избегать. Все просто, потому что я носила, не снимая, браслет, который не давал меня найти с помощью магии. Я всегда старалась его прятать под рукавами. Очень даже возможно, что какой-нибудь маг легко определит его назначение И тогда возникнут вопросы. Такие артефакты просто так не носят. Я не знаю, будут ли на празднике маги, но с моим везением вполне возможно. Так что так рисковать ради дня рождения неизвестного человека меня не тянуло. Хотя стоило бы выяснить, почему мне пришло приглашение. Просто так ведь ничего не бывает. Второе письмо оказалось от хозяина оконной лавки. На этот раз здесь был не просто адрес заказа, но и сообщение для меня. «Госпожа Марика, думаю, я заслужил целую дюжину ваших замечательных брусочков мыла. Я выбил вам приглашение от самого мэра, вы должны быть счастливы, мэр заинтересовался. Все, что от вас требуется, произвести на него благоприятное впечатление». Так вот, почему фамилия показалась мне знакомой. Странно, что я сразу не вспомнила. Похоже, недосып определенно плохо на меня влиял. Обычно у меня отличная память. Но Густав явно ошибся в том, что я должна испытывать радость от приглашения. Нет, я понимаю, что он хотел как лучше, но стоило бы посоветоваться со мной. Ибо вместо благодарности за помощь, первой моей реакцией было «А можно сказать, что я не могу прийти? Например, у меня нет подходящего наряда, либо по другой причине». Этот вопрос я задала Густаву. Тот даже в письме выразил свое удивление, а также подчеркнул, что крайне не советует мне этого делать. Здешний мэр крайне обидчив. Сможет даже ведьми устроить проблемы, да такие, что потом я долго буду сидеть без клиентов. А чтобы подготовиться к празднику, у меня целая неделя. Этого должно быть достаточно. Если же возникнут проблемы, то Густав готов прийти на помощь, ибо с него мэр спросит, если я не приду. Ожидаемо. Ситуация в итоге безвыходная. Идти придется. Остается надеяться, что я придумаю, что делать со своим браслетом. Да и новые клиенты мне нужны. А значит, из посещения этого званого вечера я должна получить максимальную пользу». Решила поинтересоваться, согласится ли мэр, если на его банкете будут представлены и мои блюда. Разумеется, совершенно бесплатно, в качестве подарка. Пусть и в небольшом количестве. Увы, много я позволить себе не могу. За эту мысль Густав меня похвалил, пообещал, что поговорит, и, скорее всего, нужно будет что-то представить заранее, для дегустации. Но он был уверен, мэру они придутся по душе. «Хорошие перспективы». А ведь и на самом банкете я могу заключить кучу довольно выгодных договоренностей, в том числе те, что продвинуты гостиницу. Оставалось только решить небольшую проблему. Решила открыть третье письмо. Оно должно было быть от Кайла. Но когда открыла, меня постигло разочарование. Это был заказ блюд. То же самое оказалось и в четвертом и в пятом письме. С одной стороны, заказы – это отлично. Но все же я ждала весточки от мага. Не только потому, что по условиям нашего договора Кайл обязался вложить какую-то сумму в ремонт дома, и не потому, что мне нужно было обезопасить Нэн. Я привыкла с проблемами разбираться сама. Разочарование было по какой-то другой, неведомой мне причине. Может, это обычное беспокойство? Это же абсолютно естественно. В конце концов, он мой деловой партнер. Естественно, мне не может быть все равно. Так, надо заниматься делами, а именно приготовлением блюд. Запасы все-таки у нас не вечны, а впереди крупный заказ. Готовила я в этот раз сама. Они же занялась шитьем. Приближалось уже время, когда должны были приехать за заказами, и меня внезапно осенило, что делать с браслетом. Способ рискованный, но мог сработать. Нет, я не собиралась снимать браслет и перевешивать его на другое место, например, на ногу. Кто его знает, вдруг нескольких секунд хватит, чтобы меня найти. Это было слишком опасно. Но я придумала, как эту проблему решить другим способом. Снять артефакты я не могла, но ничто же не мешало замаскировать браслет. Например, полностью закрыть его тканью, а к ней пришить небольшую сумочку. А что, и полезно, и удобно. Сумочка мне понадобится. Где-то я даже видела в доме подходящую бархатистую ткань. Отправилась с этой замечательной идеей канье. «Шить прямо на человеке нежелательно, но я могу это сделать», сказала девушка, удивив меня тем, что не задала ни единого вопроса. «В целом идея очень интересная. Попозже выкройки сделаю. Думаю, можно украсить какой-нибудь интересной вышивкой. Какой будет наряд?» С нарядом еще не определилась. Собственно, я даже не знаю, какой именно наряд будет подходящим. Да и не хотелось бы тратить на это слишком много денег. «Ты можешь заказать платье у швеи», – задумчиво протянула Аня. «Я же могу украсить вышивкой и кружевами. Я справлюсь, не переживай», – кивнула. «Уверена, наряд на праздник – последнее, о чем мне стоит переживать».